«Интересно, спит она или уже проснулась?» — подумала с Жюльетти. «И что она скажет, когда проснется?» И девушка представила себе, как мать приезжает в Париж, как видит встречающего на вокзале князя и падает ему на грудь. «Моя дочь пожелала бежать от вас. Может быть, признается она. Она не любила вас. А между тем, ах, как вы прекрасны. Ах, как вы очаровательны. Ах, как вы мне нравитесь. Ах, как я вас люблю. Ах, как это прекрасно любить. Отлично, ответит князь. За любезность я рад платить вам любезностью. Я был слеп, Мне нужен был поводырь. Браво! Отныне вы одна будете моей путеводной звездой. К чёрту вашу дочь. Вы гораздо более красивы и более молоды, чем она. Ах, как хорошо наконец почувствовать себя разумным. Пойдёмте, пойдёмте, давайте поторопимся. Бежим. Будьте моей женой. А, Джульетта! Обязательно спросит госпожа Воландор. Джульетта «Ах, мой бог, как она далеко! А какой у нее был цвет лица!» «Как у свечи!» — ответит госпожа Волон-Дор, несколько напрягая свою память. «Да, это так, свеча!» — скажет князь. «Это была свеча, но так она и стаяла!» «Держитесь, держитесь!» Вы больше её не увидите, считайте её безвозвратно потерянной, и пойдёмте в казино. Выехавший из гаража Ландрекур был чрезвычайно удивлён, увидев, что Джульетта пританцовывает на тротуаре и напевает. Вы её больше не увидите. Он остановился около неё и пригласил её сесть в машину. Мне кажется, у вас прекрасное настроение. — Да нет, просто я немного замерзла и решила попрыгать и потанцевать, как танцуют кучера. — Кучера танцуют? — спросил Ландрекур. И Юлиетта ответила, что зимой, особенно в городах, расположенных на больших реках, они только и делают, что танцуют. — Похоже, вы много путешествовали в своей жизни? — Нет, совсем мало. Только от случая к случаю. — Ландрекур. Остановил машину перед гостиницей Вербы. Вышел из неё и вошёл в гостиницу один, а через 2 минуты, садясь в машину и захлопывая дверцу, сообщил ни единой комнаты. Джульетта засмеялась. Вы смеётесь? Вы находите, что это очень весело? раздражённо спросил он. Извините меня, это нервы. У меня нет ни малейшего желания смеяться. Вновь заговорил он с явно выраженным недовольством. — Ну что ж, мы пойдем от двери к двери и будем стучаться к жителям. Это может продлиться всю ночь. — К жителям? — робко произнесла Юлиетта. — Но зачем же к жителям? — Поедемте лучше к вам. Ландрекур пожал плечами. — Но... Я же вам уже сказал, что я уезжаю на рассвете. Мой дом закрыт. Там нет ни души, ни души. Все разъехались до 1 октября. О, всё это не имеет значения, поскольку речь идёт только об одной ночи. Мне ничего не нужно, разве что я попросила бы вас одолжить мне расчёску и мыло, вот и всё. Он задумался. В конце концов Вы правы. Это безусловно самое простое решение. И они отправились в путь. Не прошло и часа с тех пор, как они покинули вокзал. С тех пор, как пожилая дама, с которой Джульетта столкнулась на ступеньках вагона, когда спрыгивала на платформу заняла напротив госпожи Воландоры сводившееся место. Это пожилая дама с живым взглядом, с простой и энергичной манерой вести себя, с какой-то печатью добродушия и шаловливости в движениях и вообще во всей личности. Вошла в купе, неся в руке лёгкий чемодан из полотняной ткани. Она бросила восхищённый взгляд на иллюстрированные журналы, разбросанные по кушетке. Ни минуты не колебалась, выбрала один из них и безмятежно в грохочущей тишине идущего поезда, сидя напротив спящей госпожи Валандор, погрузилась в чтение, в то время как практически незнакомые друг с другом Джульетта и Ландрекур ехали по шоссе в направлении дома, который назывался Под ивами. Они молчали. И Джульетта размышляла о том, какой вопрос можно было бы задать, чтобы и не показаться нескромной, и узнать поближе человека, с которым свёл её случай. Вы женаты? спросила она. Нет, обручён. А вы? А я вдова, ответила Джульетта. Вдова? переспросил он. тихо засмеявшись. "Вы смеётесь? Вы находите это очень забавным? Извините меня, это нервы". И чтобы извинение его прозвучало более убедительно, а также чтобы проявить интерес к ней, он ещё спросил: "А давно вы стали вдовой?" Джульетта стала загибать пальцы. "7 или 8 месяцев, но Это всё равно было неминуемо. Какая великая ошибка выходить замуж. И зачем вообще это делать, когда ты просто изначально чувствуешь себя вдовой? Изначально чувствовать себя вдовой? Хмм, какая странная мысль. Вот почему вы грустите, а я было подумал, что вам весело. Да. Я грустна. Но я не жалуюсь на это. Быть грустной это более спокойно, а быть вдовой менее одиноко. Ах, мадам, воскликнул Лендрекур. Юность, заставляющая вас говорить глупости, служит вам одновременно и извинением. Минутой позже они свернули с шоссе и углубились в опасаженную кедрами аллею какие прекрасные деревья они такие чёрные заметила Джулетта это ливанские кедры а там в конце аллеи вон видите стоит мой дом мы прибыли и по мере того как он говорил Дом внезапно освещённый светом фар, возникал из темноты в глубине земляного двора, окаймлённого посаженными полукругом ивами. Больше Джульетта ничего не смогла различить. Она вышла из машины и последовала за ландрекуром, который уже открыл дверь и зажёг свет в прихожей. Он провёл её в гостиную. попросил сесть и извинился, что оставляет её одну. Никогда раньше Джульетте не приходилось видеть комнат похожих на эту гостиную. Здесь было много мебели, и лампы отбрасывали слабый свет на столы. На одних, покрытых коврами, и стоящих около канапе, лежали толстые книги и альбомы, другие без ковров. были заставлены различными предметами и часто теснящимися на подносах. Большое количество картин, как пейзажей, так и портретов, почти полностью скрывало серые деревянные панели стен. А над камином, очень простым, до самого потолка доходило овальное зеркало. отражавшие находящиеся на другом конце комнаты канапе и стоящие по обеим его сторонам высокие этажерки с бюстами. Полосатые шторы из синего репса и зеленого велюра скрывали три окна, не спадая на ковер, на белом фоне которого можно было различить рисунок из три листников, камешков и черных инициалов. Белиновая ткань такого же рисунка, но с жёлтым фоном, покрывала одни предметы мебельного гарнитура, в то время как другие были затянуты той же материей, что пошла на шторы. На пианино стояла бронзовая скульптура в виде двух рук, держащих открытую книгу. На ней были выгравированы две фразы, по одной на каждой странице. «Я не нуждаюсь в истине, я доверяю, и нужно смеяться, чтобы меня утешить». Нет, Юлиетта никогда не видела ничего такого, что можно было бы сравнить с этой гостиной, в которой сумерки не казались грустными, и в которой, конечно, к важности и степенности, исходящей от старинных предметов, не примешивалась никакой меланхолии. Видно было видно, что вся совокупность находящихся здесь вещей и их сочетаний не были заранее продуманными, что только ощущаемая хозяевами необходимость в их присутствии ослепление, рождённая привычкой или желанием ничего не менять в обстановке, связанной с определённым прошлым, объединяли и сохраняли их здесь. В этом ансамбле, в этом наборе вещей чувствовалось нечто артистическое, нечто истинное, глубокое и изысканное. что позволяло посетителю ощутить дыхание влюблённой пары и печать её присутствия. Когда Ландрикур вернулся, неся печенье, бутылку малаги и расписание поездов, он увидел Джульетту разгуливающей по гостиной. Она помогала ему разместить всё, что он принёс на табурете около камина и Придвинув кресла, они сели напротив друг друга. У Джульетты подрагивали плечи. "Я немного замёрзла", сказала она. "Всё в доме закрыто", ответил Оландреку и протянул ей бокал и печенье, которое она принялась есть, макая в вино. Попивая вино, они изучали расписание поездов. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот-вот-вот. Вот. То и дело восклицал Ландрикур, листая страницы. Затем на листке, вырванном из своего блокнота, он записал: 10 часов 12 минут и приписал ещё номер телефона своего гаража.